Глава 1. Я думала, что здесь порядочек, а тут и конь не валялся, разочарованно протянула я, увидев с высокого холма мои будущие владения. Портал вынес нас на склон холма, с которого открывался вид на старинный замок, который был еще цел, но в нем уже ощущалась атмосфера запущенности и даже безысходности. Стены замка порыжеле от времени, местами покрылись плющом и мхом, но были ещё крепки часть моста была поднята. Может, для того, чтобы проходили лодки, а может, просто нас здесь не ждали. По времени здесь было тоже лето, и природа была очень красива, но долго любоваться новыми видами мне не дали. «Пойдемте, госпожа, протянул мне руку Тоби, помогая спуститься к дороге. Если замок вас примет, то уже сегодня вы вступите в права наследования, и тогда остальным претенгентам придется отступить. А много остальных-то. Осторожно поинтересовалась я, что-то мне совершенно не хотелось вступать в борьбу, неизвестно с кем, неизвестно за что. Претендентов на наследство признанных родом трое, но желающих получить эту землю гораздо больше, ответил мне Сайрон и усмехнулся. Скучать никому не придется». Да уж, подумала я. Это мне повезло. Я одна у родителей была. А случаи, когда родные братья и сёстры смертельными врагами становились из-за наследства, знаю много. Мы уже подходили к старому деревянному мосту через неширокую речку, протекающую мимо замка, как поднятая часть моста начала медленно опускаться и со скрипом встала на место. Значит, нас увидели и значит, нас все таки ждали. По прочному настилу мы подошли к калитке, которая была уже открыта. И вошли во внутренний двор замка. Запустение и неухоженность были и здесь, но выглядело это все совершенно очаровательно. Огромные старые кусты роз выстроились по краю дорожки и склонили к нам большущие шапки цветов. Розовые, желтые, бордовые. Они приветливо покачивались нам навстречу, а спрятавшаяся за ними стена замка, казалось, источала тепло и призывала прикоснуться. Я не выдержала и свернув с дорожки, подошла к замку, пытаясь заглянуть в распахнутое окно первого этажа. Под моими ладонями, которыми я опиралась на кладку, пробежала легкая теплая волна. Удивленно посмотрела на руки. Вроде ничего нет, хотя тепло мне точно не почувствовалось. В молчании отошла на всякий случай назад и вернулась на дорожку к моим спутникам. Вам понравился замок леди каким-то напряженным тоном спросил Сайрон. Да, понравился, не стала скрывать я. Как может не понравиться такая благородная старина? Это хорошо, обрадовался чему-то Тоби и заторопил нас вперед. Обогнув эту стену, мы вышли к парадному крыльцу, от которого уходила широкая дорожка, выложенная плиточным камнем. На верхней ступени крыльца, а скорее уже не ступени, а целой открытой террасе Нас встречал высокий, подтянутый мужчина в ливрее. Добрый день, господа. Проходите в гостиную, вас ждут. И он пошел впереди нас, показывая дорогу. Это получается, я сейчас увижу своих возможных родственников? всполошилась я. И как себя вести? Здравствуйте, я наследница. Меня тут случайно на земле отыскали, так что ли? Им, наверное, плохо станет при виде такой родственницы. Но мы уже подошли к высокой резной двери, и мне пора было переставать бояться. Не могу же я показать свой страх чужим людям. Отец не одобрил бы. Я сделала непроницаемое лицо и вошла в дверь. Первое, что удивило полумрак. На дворе день, а здесь темно и мрачно. Посмотрела на окна. Так и есть, портьеры раздвинуты только на одном дальнем. Все три ближних плотно задернуты. Тоби обратилась я к своему спутнику. Можно открыть окна или есть какие-то ограничения? Можно, госпожа. Тоби подошел к окнам и широко раздвинул портьеры на всех. Все это время в комнате не раздавалось больше ни звука, хотя за столом сидело несколько человек. Спасибо, Тоби, поблагодарила я. Мама всегда говорила, что язык не отвалится сказать спасибо, а человеку приятно и самой хорошо. Ну вот, Теперь все и всех прекрасно видно. Будем знакомы, господа. Меня зовут Екатерина Дегрина, и я приветливо улыбнулась. А что? Отец всегда говорил, что улыбка это тайное оружие. Заняв свободное место за столом, я взглянула на своих возможных собеседников. Почему возможных? А вдруг они не захотят разговаривать и уйдут. И тут в сплошной тишине раздались негромкие хлопки. И к столу от шкафа, который я не заметила, подошел молодой мужчина лет 30-35. Браво, кузина. Отличное выступление. Теперь они будут вас бояться. Вернее, не вас, а ваших неожиданных действий. Ведь вы сейчас нарушили все возможные нормы и правила поведения аристократов. Но я подозреваю, что это далеко не все, на что вы способны. Ироничная улыбка тронула его губы, а весь вид говорил: Что можно ожидать от чужачки? Ах, так, сарказм и ирония. Попытка проехаться на мой счет? Учтем, А пока включаем дурочку. Ах, что вы? Я не имела в виду ничего особенного. Просто я не вижу в темноте. Я рада познакомиться с вами, господа, и надеюсь, что мне объяснят наконец, зачем меня пригласили в этот мир. Безусловно, дитя мое. Раздался скрипучий старческий голос. Разрешите представиться, леди. поверенный в делах семьи Дегрейв Грегор Сомерленд. Наша контора ведет дела с семьёй Дегрейв уже 400 лет и надеемся вести их и дальше. Очень приятно, господин Сомерлед. Я бы хотел сразу предупредить, леди, что если замок вас не примет, то и вскрывать завещание нет смысла так как есть четкое указание последнего владельца вскрыть завещание только при наличии наследника, признанного замком. Вы готовы, леди? Подождите. Готова к чему? Нужен какой-то обряд? Можно сказать и так. Но на самом деле ничего страшного. Здесь собрались сегодня все возможные законные претенденты на земли и титул герцогства Деграйф. И сейчас мы пройдем в замковую часть, чтобы определить истинного наследника. Прошу вас, господа. И Старик величественно двинулся из гостиной. Мы потянулись следом, и было нас четверо. Кто это и кем они приходятся моему отцу, я понятия не имела. Молодой мужчина, который приветствовал меня хлопками, шел рядом со мной и продолжал несколько насмешливо меня рассматривать. Высокий, худощавый, но гибкий и быстрый. У него светлые волосы, как у меня, цвета спелой пшеницы. Мама говорила, соломенные. Только у меня летом они всегда отдают ржаной. Мы с ним были даже чем-то похожи. Мужчина средних лет, тоже высокий, темноволосый, такой коричневый цвет насыщенного кофе. Смуглый, красивый, физически развит. Он шел на шаг отставая от нас. Вот с ним мы не были похожи совершенно. Молодая женщина лет 30, абсолютно белая блондинка с большими фиалковыми глазами, никогда таких глаз не видела. Она шла рядом с этим красивым мужчиной, но в то же время как бы в стороне, настолько отчужденно они оба держались. Эти двое молчали и даже ни разу не улыбнулись. Мы прошли в конце широкого длинного коридора и уперлись в красивую резную дверь. Поверенный достал ключ и открыл замок. И все вошли в небольшое, но светлое и какое-то праздничное помещение. Оказалось, что свет лился сверху через стеклянный купол, который накрывал часовню крупными секциями, похожими на лепестки. К сожалению, было некогда любоваться этой красотой. Господа, обратился к нам поверенный, вам всего лишь необходимо надрезать ладонь и приложить ее к алтарю, если среди вас есть истинный наследник. Мы об этом узнаем. Прошу вас, и он протянул короткий кинжал блондинке, которая стояла ближе всех к нему. Но та вдруг отступила на шаг и даже помотала головой. "Давайте я", сказал смешливый молодой мужчина и протянул руку за кинжалом. "Пожалуйста, лорд Финлир". Поверенный подал ему нож, и тот резким росчерком себе рану на ладони и не раздумывая приложил ее к алтарю. Кровь пробежала по бороздкам древнего камня, и под его рукой вспыхнула какая-то руна. Лорд фыркнул и со словами: "Я так и знал", отошел в сторону. Затем подошел второй мужчина. Поверенный назвал его лордом Драймондом. Под его рукой не вспыхнула ни одна руна, но он был явно недоволен и порывался что-то сказать, однако сдержался. Леди Эми Хайкерстен тоже вызвала руну, которая не удовлетворила поверенного. И я не знала, что обозначают вызванные ими руны, но поняла, что они мои родственники. а лорд Драймонд, нет. Осталась моя попытка, но нанести себе порез я никак не решалась. Вот так и знала, что дело связано с алтарем и кровью, ворчала я про себя. Но преодолеть её приятное торможение не могла. Выручил меня Рейдрих Финлер. Подойдя ко мне, он забрал из моих рук кинжал и по свойски сказал: "Давай, Кати, закрой глазки и не бойся". Не дожидаясь моей реакции, он полоснул мне по ладони. Странно, но особой боли не было. Я даже спокойно приложила руку к алтарю, чтобы через мгновение ее отдернуть от неожиданного давления. Из-под моей ладони вышла целая надпись, прочитать которую я, к сожалению, была не в силах. Я вопросительно посмотрела на поверенного. Он ответил мне улыбкой и словами. Это было предсказуемо. Вы очень похожи на своего деда, леди. Поздравляю вас и нас с нахождением истинной наследницы рода Дегрейв. А теперь пройдемте в кабинет для оглашения завещания. Я хотела было подуть на ранку, но взглянув на место пореза, опешила. Никакой ранки не было и в помине. Кузен, заметив мое недоумение, коротко бросил: "Магия" и прошел вперед. В молчании мы вернулись в холл первого этажа и прошли через него к двум высоким дверям, украшенным богатой резьбой и подделочным камнем. Обе двери были открыты. За одной располагалась библиотека. Были видны массивные стеллажи до потолка с аккуратными рядами книг. За второй был кабинет, куда мы и вошли. Оказалось, что он соединяется с библиотекой еще и внутренней дверью. Поверенный прошел к большому письменному столу и встал лицом к нам. Мы разместились на креслах и диванах. С и Тоби остались у закрытой двери. В абсолютной тишине господин Сэммерлет вынул из конверта лист плотной мелованной бумаги с изображением герба и начал читать своим хриплым скрипучим голосом, часто останавливаясь и глядя на нас поверх фигурных очков. Я, Кертер де Грейв, находясь в здоровом состоянии ума и тела, в присутствии своей жены Лилиалы де Грейф, а также свидетелей, слуги Тоби Содерса, Имаго Юмна де Гульда объявляю свою волю. В случае моей смерти и смерти моей жены право на домен де Грейв переходит нашему сыну Ирвингу де Грейв, которому сейчас один круг луны, один лунный месяц. В случае только моей смерти моя жена Лиала де Грейв становится опекуном молодого герцога Ирвинга де Грейв до его возмужания в возрасте 25 полных солнечных кругов. Двадцать пять лет. В случае смерти моего сына Ирвинга Дегрейв право на домен переходит тому наследнику, которого признает замок, даже если он не достиг полных зрелых лет. Дегрейв не сдаются. Марго в бой. В кабинете и так стояла тишина, а сейчас, кажется, она стала совсем тяжелой и осязаемой. Но вот вздохнул Туби и обращаясь ко мне, спросил: Госпожа, вы останетесь в замке или уедете в гостиницу? Конечно, в замке, Тоби. Еще не хватало из родного дома по гостиницам ночевать. Тоби, а у нас есть возможность разместить гостей. Да, госпожа, замок готов. Хорошо. Тогда леди, и лорды и господа, прошу вас разделить с нами кров. Все зашевелились. Ко мне подошел Рейдрик Финндир и спросил: "Хочешь, помогу?" По-моему, Он вообще не заморачивался никакими правилами. Сразу начал обращаться ко мне на ты и вел себя так, как будто мы сто лет знакомы. Я тоже не стала углубляться в эти сложности и отвечала той же монетой. Конечно, помоги, буду только рада. Сам понимаешь, я тут еще ничего не знаю. В это время к нам быстро подошел лорд Драймонд и с холодной вежливостью процедил. "Поздравляю герцогиня. Желаю успехов. Разрешите откланяться" дела. И круто развернувшись, вышел. Я покачала головой. Ну надо же, как расстроился человек. Подошедшая Эмихай вежливо поздравила и попросила разрешения остаться. Я поручила ее Тоби. Маг-портальщик, который перенес меня сюда, о чем то разговаривал с поверенным, потом кивнул, соглашаясь, и пожелав мне успехов в новом мире, вышел из кабинета. Поверенный, глядев нас, попросил Кузена выйти и оставить его с наследницей. Видно было, как не хочется уходить Рейдриху, но ничего не поделаешь. Маг положил на стол какой-то артефакт и сказал: "Теперь, леди, можно говорить без опаски. А когда замок полностью проснется и подчинится вам, здесь будет совсем безопасно. Леди, вам досталась трудная доля возродить род де Грейв. А вы, к сожалению, многого не знаете и не понимаете, так как родились в чужом мире. Но хочу сказать, что вы очень богаты. А под рода и его значимости для нашего мира равны королям. Ваш титул герцогиня, и вы правительница суверенного и мощного государства, одного из самых сильных в нашем мире. Не королевства смогут потягаться с герцогством Дегрейв силой и богатством. Поэтому хочу предостеречь от поспешных поступков. Узнайте вначале историю рода, определите друзей и врагов и только потом действуйте. Если вам будет нужен наставник, скажите мне, я всегда помогу. Мы верны роду до гроев. Уже много лет. Здесь все, что вам нужно знать о роде, срочно. И он положил на стол толстую тетрадь в темном старом кожаном переплете. А это артефакт связи. И он выложил на стол Красивые серьги с изумрудами. Тоби расскажет вам, как им пользоваться. До свидания, герцогиня. У нас большая надежда на ваше правление. Медленно повернувшись, поверенный направился к выходу. И я только сейчас обратила внимание, насколько он стар и немощен. Безотчетная тревога проникла в сердце. Показалось на миг, что мир моего отца отнюдь не интересен, а опасен. Очень опасен.